Глава 10. Принять состояние планеты. В последних главах этой аудиокниги я бы хотела дополнить учение о приятии. Что будет с Анной, Марией и их семьей, неизвестно. Может быть, они усвоили урок, а может и нет. Самое важное знать, что из любой сложной ситуации всегда есть выход. Если наши герои вернутся к своим старым верованиям, то ненадолго, ведь они уже попробовали жить в приятии. А главное, им уже не забыть нового взгляда на вещи, которые они испытали и которые им помог. Вот мое самое заветное желание, чтобы положительный опыт, который они получили, всплывал в их памяти как можно быстрее. Люди все чаще спрашивают меня, что с нами будет при таком состоянии нашей планеты. Действительно, есть причины серьезно задуматься. На сегодняшний момент я побывала в 40 странах на 5 континентах и везде видела одни и те же проблемы. С каждым днем мы все больше загрязняем планету, воздух, который нас окружает, океаны и реки. На нашей планете появляются новые болезни, несмотря на миллиардные бюджеты медицинских исследований. Мы потребляем все больше лекарств, накачивающих нас химикатами. Ими пропитано все, что мы едим и чем дышим. Люди все чаще разводятся, дети бросают учебу, растет число самоубийств. Население продолжает расти. Предполагается, что к 2050 году оно достигнет 6 миллиардов, а значит увеличивается и количество отходов. По статистике, на человека в среднем приходится килограмм твердого мусора в день, учитывая промышленные отбросы. Только подумать, сколько мы выбрасываем нерастворимого в природе мусора, и возникает вопрос, как наша прекрасная планета сможет дышать в этой растущей куче отходов. Печальная картина, правда? Экологи изо всех сил требуют от правительства новых законов для защиты окружающей среды. Но мне кажется, это решение нужно принять каждому из нас. Правительство – это лишь отражение большинства жителей страны. Правительство можно сравнить с нашим телом. Если мы начнем заботиться о каждой части своего тела, то оно понемногу изменится и почувствует себя лучше. Ужасный физический вид нашей планеты – это просто отражение того, что мы переживаем психологически и духовно. Вместо того, чтобы испытывать чувство любви, мы позволяем одолеть себя страху, тревоге или насилию. Мы загрязняем себя и позволяем другим отравлять нашу жизнь не только физически, но также эмоционально и ментально. Ты — единственный хозяин своей жизни, и никто не может принимать за тебя решений. Чтобы на нашей планете произошло хоть какое-то изменение, каждый из нас должен для начала признать свою ответственность. Негативные эмоции так ловко нами овладели, что теперь мы очнулись с ситуацией, когда нужно срочно брать себя в руки. Я, конечно, видела во всем мире одни и те же сложности, но, кроме того, я не могла не заметить, что все больше людей решают изменить свою жизнь. Я счастлива постоянно сталкиваться с такими людьми, как ты, которые хотят улучшить качество своей жизни. Для этого нам нужно принять, что все внешнее пытается обратить наше внимание на что-то внутри нас. Это самый важный этап. Затем стоит спросить себя, чего мы по-настоящему хотим в этой жизни, и приступать к действию. Ты можешь решить сделать все возможное, чтобы как можно меньше загрязнять свой физический мир, использовать разлагаемые в природе моющие средства, питаться биологически чистыми продуктами и так далее. Чтобы изменить свои привычки, тебе понадобится терпение, время и решимость. Но если твердо решить улучшить качество своей жизни и состояние планеты, у тебя все получится. Магазинов биологически чистых продуктов не счесть. Даже в супермаркетах биопродуктов становится все больше. Всегда смотри, чтобы все продукты из списка по возможности были чистыми. Со временем это превратится в новую привычку. Недавно многочисленные исследования показали, что в целом покупать биологические продукты не дороже, чем химические. Это просто должно войти в привычку. Когда ешь продукты высшего качества, организму нужно меньше пищи. Вот как можно и сэкономить, и доставить удовольствие своему телу. Физические усилия тут же отобразятся на том, что происходит внутри тебя. Как неразлучно три тела, физическое, эмоциональное и ментальное, так и изменения на физическом уровне даже без твоего ведома автоматически влечет за собой изменения в двух других телах. Когда ты станешь меньше загрязнять себя физически, ты увидишь, как постепенно тебя станут меньше загрязнять страхи и чужие верования. Осознавать то, что происходит на нашей планете, важно, но отчаяние из-за этого не принесет пользы никому. К сожалению, слишком многие говорят себе, «Какой смысл загрязнять меньше?» Пока миллиарды людей загрязняют планету, мое малое усилие ничего не изменит. Если и ты так думаешь, очень жаль, потому что это неправда. Во-первых, если ты меньше загрязняешь, ты уже в выигрыше, ведь это положительно повлияет на твою жизнь во всех ее сферах. Именно усилия сотен, а со временем и тысяч человек, в конце концов приводят к значительным изменениям. Это как с желанием похудеть. Если человек решит, что один килограмм ничего не меняет, ведь в нем их лишнего 50, он никогда не достигнет своей цели. Но если он сосредоточится на том, чтобы в ритме своих возможностей и пределов худеть по килограмму, если он будет смотреть на свои успехи, а не на то, что еще осталось делать, однажды он добьется своей цели. Мы заботимся о нашей планете для себя. Давайте помнить об этом. Ведь мы вернемся сюда в следующих жизнях и будем пожинать плоды того, что посеем сейчас. Когда ты наводишь порядок, ты знаешь, что сам будешь жить в чистом доме, где хорошо пахнет, куда приятно вернуться после работы. Удовольствие от усилия, потраченного на наведение порядка, получит не твой сосед, а ты. также и с нашей планетой. Мы все это делаем в наших интересах.